Никита Киров. Резидент. Глава первая. «Я стал грушей. Для битья. Против меня 100-килограммовый уволень, а я парень ростом в 1,88 и весом в 70 кг. «Трудности закаляют», — объявил тренер Руслан Маратович. «Давай еще раунд, без соплей». «Мой соперник, этот шкаф, которого все прозвали толиканаболик на каждый спаринг выходил как на соревнование. Он такой здоровый, что ему даже не надо выискивать бреши в моей защите. Он бил прямо по этой защите. Одно попадание сушило мне руки, они опускались, а один пинок в бедро сушил ногу, и я терял скорость. Шансов победить было мало, но я все равно приходил на секцию. Это лучше, чем делать, как остальные мои знакомые, кто в свои двадцать уже спился. «Тебе не все в жизни на халяву будет» продолжал тренер. «А то привыкнешь, что тебе все даром дают». Я халявы в жизни не жду. Я с трудом поднял отсушенные ударами руки. И завтра приду, хотя тренер снова поставит меня против Толика в спарринге. Ведь, во-первых, я не вырубался от одной плюхи, как некоторые, а во-вторых, не боялся и стоял столько, сколько нужно. «Давай, Вадик!» — кричал кто-то из парней. «А вам чего, заняться нечем?» рявкнул Руслан Маратович. А ведь все в выигрыше. Мне эти занятия доставались бесплатно. Тренер получал партнера для своего тяжеловеса Толика, ведь все остальные пацаны отказывались от спаррингов с ним. но ну, а Толику просто нравилось бить людей. «Вы все домовские такие», — пробурчал тренер. «Благодарности не дождешься. И сюда ходишь на халяву. Вот и помогай товарищам готовиться». «На халяву я только получаю по морде». Все засмеялись, а я изловчился и ударил только в нос, а то он забыл про защиту. Пошла кровь. Его лицо изменилось, стало злым, и я увидел, как его кулак в перчатке летит в мою сторону. «Живой?» — спросил кто-то заботливым голосом. «На». «Сладкое не люблю», — сказал я, увидев, что это мороженое. «Голове приложи. Чего ты сюда ходишь постоянно, раз так бьют?» Большей секции с кикбоксингом в городе нет. Для меня нет. Это только здесь я мог заниматься кикбоксингом бесплатно по социалке. А тренер из-за этого негодовал. Хотя казалось бы, какая ему разница. И не только я хожу бесплатно, но именно я чем-то ему насолил. Голова кружилась, но я чувствовал, что скоро восстановлюсь. Ну а рядом со мной села Наташа. Она тоже ходила в этот зал, но занималась одна. Это достаточно высокая блондинка, при этом крепкая. Молотила грушу руками и ногами так, что все пацаны, глядевшие на ее отличную фигуру, в этот момент терялись и не рисковали к ней подходить. Кто-то даже рассказывал, что не так давно вечером ее краулил грабитель у зала, а она сломала ему челюсть и вывихнула плечо. Сейчас же девушка сидела рядом в своем спортивном топе и шортах и протягивала мне мороженое. Я приложил его к горящей скуле, ледяное. «Растает», — я усмехнулся. «У меня все лицо горит». «Вадим, тебя так покалечат», — сукоризной сказала Наташа. «А ты видала, как я ему в нос попал?» «В прошлый раз тоже попал, а один раз дыхалку ему выбил. Вот тренер тогда орал на него, что пропустил». «Упрямый ты», — пробурчала она, вставая. «А я знаю». «Она ушла», — я посмотрел ей вслед. «А ничего она, кстати». «Занятие закончилось». Я помылся в душе, посмотрел на свою ружу в зеркало. Опять менты остановят. У них будто в голове, когда они меня видят, срабатывает система оповещения. Наверняка у всех там уже какой-нибудь ментовский ИИ стоит, которым им говорит, Домовский, надо проверить, вдруг чего-нибудь украл». И проверяют. Даже участковый почти каждый день ходит. Но мне надо готовиться, ведь скоро пересдача. А препод меня не любит. Еще и пара завтра у него опять спросит. Проснувшись утром на диване, я потянулся и достал телефон, лежащий на полу. Приложение с музыкой тут же запустило песню. Все мои ровесники поглядывают на меня в этот момент, чуть ли не крутя пальцем у виска. Но такие песни любил слушать батя. Из динамика телефона донесся хрип и голос Юрия Хоя из группы «Сектора газа», что играло задолго до моего рождения. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба. Слушал тихо, в отличие от соседей, живущих сверху, которые угомонились только часов в шесть утра. Они-то музыку слушают на всю катушку. Я знал их всех, ведь мы выпускались из детдома одновременно, и мы все получили квартиры в этом подъезде. Но те свои забросили, жили в одной плотной коммунной, бухали круглыми сотками, а соседи от них вешались и засыпались жалобами всех. По этим жалобам приходил участковый, который докапывался до всех, и до меня тоже. но ну, я же держался от них подальше, не хотел бухать с ними целыми днями. Они думают, что я зазнался. Собрался быстро, двинулся на пары. «Давайте хоть дверь подержу», — предложил я, увидев соседскую бабушку с тележкой, с которой она пыталась заехать в подъезд, потому что помочь занести сумку вы не дадите. Бабка злобно на меня посмотрела и демонстративно проверила замок на сумке, а после направилась к лифту. Ну а вдруг я ее гречку украду? В институт я приехал рано. Даша, моя одногруппница, еще не пришла. Но завязывать с ней надо, это точно. Поначалу думал, что у нас с ней романтика, какие-то отношения. Даже в кафе звал, подкопив деньжат. Но после этого услышал, как она пересказывает мои слова подругам, как анекдот, и они весело смеялись. А она еще, как ни в чем не бывало, говорит. «Вадик, а что здесь такого?» Ее это забавляло. «Вот только не знаю, как порвать. Как вообще люди это делают?» Даша пришла, демонстративно прошла мимо парты, за которой я сидел один, улыбнувшись, но не мне, а в мою сторону, и села рядом с подругами. «У нас технический железнодорожный вуз, и девушек на нашей специальности учится мало. Вот они и кучковались рядом». Тут же раздался девичий смех, но он стих, когда вошел преподаватель Игорь Семенович. Мужик в очках и пуловере, под которым носил мятую белую рубашку, оглядел нас. Ну что, вы пришли, и я пришел. И никуда я не денусь, к сожалению, для нас всех. Так, у нас семинар? Ну, Вадим, давайте начнем с вас. В аудитории раздался смех, ведь каждое занятие начиналось с меня. Вот, предположим, Вадим. Игорь Семенович со смехом посмотрел на меня. «Произойдет чудо, и вы получите диплом. Вас возьмут в депо, вы пройдете мимо состава, а там…» «Ну, здравствуйте, опять он за свое». «Игорь Семенович», — прервал я, — «произойдет чудо, если вы зададите вопрос напрямую, без намеков, что завалите меня на пересдачи». Снова раздался смешок. «Я, Вадим», — проговорил препод. «За деньги, за которые вы даже не почешетесь». «Объясняю вам сложные вещи и хочу научить хоть чему-то». «Хорошо, задам вопрос на этой самой пересдаче. Сколько раз вы уже ходили ко мне?» «Сколько нужно, столько и буду ходить», — пообещал я. «А для затравки подумайте». Стоит электровоз Ермак, и у него заклинило третью колесную пару, и образовался ползун 4 мм. С какой скоростью допускается... Чем я насолил преподу, я даже не знал. Но вопросики он задавал каверзные, на которые даже отличники не всегда знали ответ. А я все равно ходил. Не дождетесь, чтобы я бросил. После пары пошел на остановку. По пути за мной увязался Леша, мой одногруппник, тощий парняга в очках. По электромашинам сделал РГР. Допытывался он, плотно завязав шарф. Да еще не брался. Я отмахнулся и поправил вязаную шапку. Надо бы. Еще же расчет тягового делать. Грустно сказал Лёша, очень быстро затраторил. «А вчера новый варбонд в Хеллдайверс вышел, его офармил. «Блин, Лёша, у меня компата нет, я ни слова не понимаю». «А был бы, я бы на нем задание делал, а не играл». Мы дошли до остановки маршрутки. Я шел по вытоптанной тропинке, Лёша как танк пёр прямо в снегу. «А надо бы, там в паре можно...» Он вдруг осекся, ведь к остановке подъехал внедорожник БМВ, черный и тонированный. Окно открылось, оттуда высунулось небритое лицо водителя в темных очках. Леша побледнел. Леха, вот и ты! Проговорил водитель и снял очки, недобро глядя на него. Садись, подвезем. В машине сидело еще двое его друзей. Да я сам дойду, робко сказал Леша. Да поговорить с тобой надо за твой базар. Мага. Я вышел вперед и сказал просто: Че ты его достаешь? «С тобой, Вадя, брат, у нас терок нет», — проговорил немного смутившийся Магомед, а вот он... «Лучше не надо», — только и произнес я, сжимая кулаки в карманах куртки. Он посмотрел мне в глаза, о чем-то раздумывая. «На первом курсе у нас было весело. Мага крепкий, здоровый, еще и в областном турнире по ММА выступает, медали зарабатывает. Он тогда думал, что легко меня сломает. Пытался долго, но так и не смог». «Ладно, брат, бывай, удачи», — проговорил он. БМВ уехал, лёша с опаской смотрел машине вслед. Что ты их боишься?» — спросил я. «Полезет, дай ему в рожу. Ко мне тогда лезли, я вот так сделал. Силу покажешь, уважать начнут». «Ты ему тогда сдачу дал, а потом в больницу попал», — пробурчал Лёша. «Они на тебя тогда втроем напали, у тебя сотрясение было». А потом выписался и опять дал. Потом еще, И он ко мне больше не лезет». Парень неодобрительно посмотрел на меня. Он-то бы наверняка написал заявление. Но я ментам верю так себе. И даже то, что мой отец был ментом, ничего не меняло. Да и рос я в других условиях, где справляться с такими проблемами мог только сам. Доехал быстро, вылез как раз напротив серой двухэтажки, где располагалась секция по кикбоксингу. Сейчас тренер скрипнет зубами от досады, что я пришел, и поставит против Толика. Но зато я здесь учусь. Познакомился много с кем, и меня там ждали. Это лучше, чем бухать, как остальные. Под ногами скользко, еще кто-то поставил тут черный МЭРС и микроавтобус городских энергосетей. Не пройти, не проехать. Я обошел это все. И прошел крыльцу по льду, но услышал звон за своей спиной. А следом отборный мат. Поднял глаза наверх и увидел, что на вершину столба забрался усатый монтер. Это он и матерился. Весна пришла, грачи прилетели, заметил я с легкой усмешкой. Они еще оказываются певчии птицы. Парень, прохрипел мужик, мне при такой температуре вообще запрещено работать на высоте. А тут провод оборвало, ремонтирую. Вы один? Так напарнику живот прихватило мать его. Я тут один повис япона мать, без инструмента. Обесточили, хоть провод-то этот. Спросил я и увидел под столбом сумку с инструментами. Она извякнула, когда упала. Наверх не залезу, но могу забросить, поймаете? Ну, кидай. Да уже починил. Тут другой лопнуть может, вот только увидел от мороза. Надо его заделать, это упадет и поджарит кого-нибудь. Вон тот ключ слева. А мог бы слезть и взять сам. Но мужик работал на морозе. Я в своем китайском пуховике замерз, а ему там еще хуже. Для нас старается, мы же здесь ходим. Первые две попытки были неудачными, но третья увенчалась успехом, и он поймал нужный ключ. «Спасибо, парень!» Усатый тут же потеплел. «Хоть один выручил, япона мать! А то все мимо идут!» «Как зовут?» «Вадик». «А я Кирилл Андреевич». «Давай, Вадик, хоть кофе тебе куплю, там есть!» «Нет, стой!» «Вот этот, сука такая, тоже оборвется, посетовал он!» «Ща, погрею руки, его надо!» А вот дальше началось что-то совсем не то. Я увидел двоих ментов, одетых в зимнее. В своих бушлатах эти пепсы шли, как два колобка. Но я думал, что они идут ко мне, тем более моя рожа после вчерашнего спарринга выглядела так себе. Вот только они прошли мимо, направляясь к какому-то мужику в черном пальто, что стоял неподалеку. И как он не мерзнет! Хотя мне он тоже не понравился. Вид у него какой-то не такой. Рожа слишком неславянская Мужчина лет сорока с легкой щетиной на лице Стоял рядом с Мерсом и говорил по телефону. «Документики», — потребовал у него старший мент. «Господа», — мужик убрал телефон. «Я не очень понимаю, с чем это связано». «Документики», — повторил мент и выдохнул облако пара. «Одну минуточку. Это не менты. Я их навидался. У этих взгляд какой-то не такой. Слишком проницательный даже для ментов». Ипона, мать, хрен погреюсь, проговорил мантер сверху. Надо звонить, чтобы обесточили этот. Или У тебя есть телефон, Вадик? И тут. Мужик в пальто протянул паспорт синей корочки, но оба мента схватили его за руки. Вот только мужик вывернулся, одним ударом опрокинул одного мента и ловкой подсечкой сбил с ног второго. ФСБ раздался крик, где-то рядом стоять. Мент достал пистолет. Но мужик в пальто выбил его одним пинком, а после побежал, ловко перескочив через капот Мерса. «Ох, ёппа мать!» — выругался монтер наблюдая за этим. Мужик в пальто рванул в одну сторону, но там на его пути выскочил черный микроавтобус, откуда высыпали мужики в масках и с автоматами. Рванул в другую, но и там его ждали. Он огляделся и побежал ко мне на ходу, доставая что-то из кармана. «Не дергайся, бросил он. Взгляд у него какой-то бешеный, затравленный, как у той собаки. Мы тогда кормили одну, таскали из столовой объедки, а она напала потом на меня, и мне долго кололи уколы от бешенства. Не в живот, в живот уже не ставят, но все равно было неприятно. Но тот ее странный взгляд, смесь страха и безумной злости запомнился навсегда. И этот такой же. «Не дергайся, пацан», — велел мужик, наставляя на меня пистолет. У меня заложник, всем отойти. Он тяжело дышал, но схватил меня крепко. Пальцы как железные. Ты че усложняешь все? Рявкнул на него кто-то и крепко сматерился. Тебя за такое на двадцатку посадят и не обменяют. Отпусти пацана, дебил. Мужик пытался закрыться мной. Он боялся и пытался взяться за все, лишь бы убежать. Дойдется мы до клуба, там бросит и побежит через те коридорчики. Другого плана тут быть не может. Он и тянул меня туда, пока фейсы матерились, наставляя на нас автоматы. Но так меня тянуть? Не того ты взял. Я поднял правую ногу в потасканной зимней кроссовке и силой ее опустил на ботинок мужика в пальто. На самый кончик, где у него были пальцы. Он дернулся, я ударил еще и начал вырываться. Бах. Это раздалось прямо по духам, оглушило. Этот гад стрельнул в кого-то. В ухе раздался сильный звон. Ниже орал кто-то. Ниже, пригнись, пацан! Я пытался вывернуться, но мужик был крайне силен. Еще сильнее, чем Толик. Осторожно! Заорали откуда-то сверху, а следом послышался мат. япона мать, лопнул. Уходим. А потом раздался громкий хлопок, как выстрел, но не такой громкий. Я увидел искры и оказавшийся рядом. Оборванный провод. И по снегу, как змеи, пошли белые дуги, и мир вокруг померк. Я увидел странный город на реке. Старинные каменные дворцы, а я стоял у открытого окна, держа в руках стакан виски со льдом. Лоренция прекрасна в это время года», произнес незнакомый голос. А ко мне вдруг подошла брюнетка в красном платье, Это самое платье она начала снимать. Куда все делось? На самом интересном месте. Вместо этого я бежал по улицам, за спиной были слышны полицейские сирены. Потом я сидел в казино и играл на огромные суммы, потом пробирался в охраняемое здание, обходя систему безопасности. Это не моя жизнь, чужая. Долгая жизнь объездившего весь свет человека, который под ее конец чувствовал звериный страх. Он хотел сбежать любой ценой и передать кому-то какие-то данные. Данные о периметре. Что это? Эта мысль билась сильнее всего. И она будто душила меня. Он хотел уйти, и, пожертвовав мной и кем угодно, кто попадется на пути. А теперь душил меня, чтобы я ему не помешал. Не меня, а мою душу. Сейчас я видел свою жизнь. У меня она не такая богатая. Помню, как ездили с батей на рыбалку, как он слушал сектор газа, а потом помню кладбище, его похороны. От него осталась только полицейская фуражка с кокардой, часы и ножек. Говорил, что быстро съездит в командировку на Кавказ, но оттуда вернулся только гроб. Дальше я вспоминал, как переехал к бабушке в деревню, где ездил на велосипеде и много работал на огороде. Гонял коров и бросал собаке палку, купался в речке и дрался на дискотеке с деревенскими. Потом похороны бабушки и дед дом. Другие родственники брать меня отказались. Зато сейчас звонят, квартира же появилась. Звонят пару раз в неделю стабильно, будто я богатый дед, который вот-вот окочурится, и квартирка достанется кому-то одному. Хотят ее сдавать, а меня переселить в общагу. Моя жизнь не такая яркая, но это моя жизнь, моя. Этот козел хочет взять ее себе, чтобы уйти любой ценой и передать данные о каком-то периметре. И он меня вытеснял из моего же тела, будто хотел попасть в него, а я мешал. Нет, не выйдет. Я сопротивлялся. Еще яростнее, чем когда на меня нападал Толик, чем когда били в детдоме и в школе. Сопротивлялся сильнее, потому что если проиграю в этот раз, то исчезну навсегда. Это будет хуже смерти. Тело останется, а в нем будет жить он, этот мужик, побывавший везде. Какой-то шпион. Я чувствовал, как его душа была рядом, замещала все собой. Я ее почувствовал и сдавил. Так сильно, что она... Вадик, кто-то похлопал меня по щекам. Говорю, живой же. Пацан, ты в рубашке родился, диэлектрической. Тебя че, в детстве в трансформаторном масле крестили? Вот ты везунчик. Как он выжил? Раздался другой голос. Наверное, что из-за мороза нас сковала, Или кроссовки помогли, подошва-то резиновая. Ты мне не рассказывай, не бывает так. Так сам видишь. Я открыл глаза. Я сидел на заднем сиденье машины, черного форда с открытой дверью. Передо мной стоял тот усатый электрик, а рядом с ним мужик лет сорока, но уже посидевший. Это он был с этими фейсами, что бегали с автоматами. А тот мужик в пальто. Кто-то грузил в другую машину тело, накрытое простыней. И оттуда торчали голые черные ноги. И черные они от того, что их зажарило. Меня аж замутило, но я сдержался. Везунчик ты, Вадик. Электрик сунул мне в руку горячий, картонный стаканчик с кофе. Я отпил немного. Сахара много, не люблю. Кто это был, только и спросил я. «Много хочешь знать», — проговорил сидеющий мужик. «Так, взгляд внимательный, он меня срисовал. Глаза красные, у него недосып. Мешки под глазами, нет обручального кольца. Это же майор Холодов из первой службы ФСБ». «Ну, здравствуйте, откуда я это знаю?» «Да выдумал, наверное. После удара током чего только в башку не лезет». «В больницу тебе надо», — сказал монтер. «На всякий случай провериться». «Да все хорошо», — пробормотал я. Меня осмотрела скорая, но врач ничего не нашла. Вскоре они уехали, поругавшись о чем-то с фейсами. «Он ничего тебе не сунул?» — строго спросил сидящий майор. «А я откуда знаю? Он в меня стволом тыкал, пальнул еще куда-то. В ухе все-то звенит. Холодов или кто это там потерял ко мне интерес. И другие тоже. Только электрик Кирилл Андреевич все хотел довести меня до дома. Я в секцию лучше зайду, — проговорил я, — а то выгонят потом. Странно себя чувствовал. Возможно, надо было полежать, но никакой слабости не было. Просто будто спал слишком долго. В раздевалке на меня тут же накинулись парни с вопросами. Что там было и в кого стреляли, ведь в окно было не видно, а выходить запретили, пока не увезли труп. Террорист какой-то. Кто стрелял? А тебя что, держали? Я-то откуда знаю, я пожал плечами. Иду у себя тут какой-то конь в пальто. Побежал ко мне, а там провод оторвался, и его как... Вадик, в раздевалку зашел тренер Руслан Маратович. Скоро соревнования. А раз ты пришел, окажи любезность. Помоги. лику не с кем тренироваться, догадался я. Пару раундов. Все равно тебе самому надо учиться. Трудности характер закаляют. Мне-то не рассказывайте. Он что-то пробурчал и ушел. Я спокойно переоделся, не чувствуя каких-то перемен. Заодно осмотрел себя. Ожогов нет. Все, как было всегда. Ничего не поменялось. Наверное, пока этот шпион горел, меня вырубило. Может, он мне по башке дал, вот и привиделась. Хотя, конечно, опасно идти с таким против Толика, но... А как еще? Не сдался тому, не сдался и этому. Поэтому пошел в зал. Парни уже были там, а поодаль стояла Наташа. Она только что пришла и не успела переодеться в спортивное. Смотрела на меня. Но больше всех мне был рад Толик Анаболик. На его широкой морде была видна довольная улыбка. «В полсилы», — объявил он. «Но я знал, что он ударит в полную. Толик всегда так говорит, а потом бьет, как кувалдой». Я встал в защитную стойку, и он сразу пошел вперед, как бык. Я понял, откуда будет удар. Как он двигает корпусом, вкладывая в плюху весь свой вес. Почему я не видел этого раньше? Его перчатка медленно приближалась ко мне но я легко уклонился, пнул его лоу-киком в бедро, добавил двоечку в корпус, а пока он пытался понять, что произошло, я добавил ему прямой правый в лицо. Хотел добавить локтем и коленом, но у нас не тайский бокс. И откуда бы я его знал? Только обозлился и ударил изо всех сил. Его кулак снова пролетел рядом с моей головой. Но я уклонился в очередной раз. Офигеть, как так вышло? Но на рефлексе ударил сам. И из носа толика снова побежала кровь как вчера он коснулся носа своей перчаткой посмотрел на красные пятна и уставился на меня с ненавистью все это произошло за несколько секунд я чуть не понял это он так тормозит или я так быстро двигаюсь но ты попал пообещал толик я тебе он кинулся на меня скрипя зубами от злости